Глава одиннадцатая. Валерия. Ты только глянь, кто сюда идёт. Сквозь толпу я вижу, что к нам идёт Матвей. Его плечи расправлены, осанка прямая. Он ловко обходит тех, кто танцует, стараясь никого не задеть. Ну, лишь чтобы его не задели. Это с какой стороны на это посмотреть? Интересно, что он тут забыл? Задумчиво спрашивает Лилия. Ты уверена, что он идет к нам? Мы и переглядываемся и продолжаем следить за действиями Матвея. А он? Уже вот он, в паре метров. Да, с досадой говорит Лилия. Он явно направляется к нам. Черт. Ну, может быть, хоть у кого-то будет еще один страстный поцелуй. Сделав глоток минералки из стеклянной бутылки, подруга по-театральному округляет глаза, делая вид, что удивлена чем-то. Нужно куда-то смотаться, Говорю я торопливо и оглядываюсь в поисках путей отступления, но ничего не успеваю сделать, потому что Матвей уже оказывается около нас. «Чем занимаетесь?» – спрашивает он, как ни в чем не бывало. «Да вот, о тебе болтаем!» – с издевкой говорит Лилия, и я толкаю ее в бок. «Обо мне?» – едва ли не расплывшись в улыбке, переспрашивает Матвей. О, боже, какое тошнотворное зрелище! Петух распушил перья от одной фразы. Фу, какая мерзость! Ага, а о ком еще говорить? Мы же находимся у тебя в доме, правда, Лер? Ну да, мямлю я и опускаю взгляд в пол. На смену хаотичному трансу приходит более попсовая мелодия, и я вижу перед глазами руку Матвея. Подаришь мне один танец. С каких это пор ты такой галантный? Фыркую я, понимая, что ему нравятся такие игры в кошке мышки Что же, раз ты любишь быть на коне, придется тебя немного обуздать. Ради спортивного интереса. Да, а в следующий момент я понимаю, что мои мысли — это полный салат сумбурной чепухи. Господи, Лера, соберись! Да я просто пригласил тебя на танец. Что в этом такого? Ничего, — слишком рьяно заявляю я и выдаю себя с головой, потому что мне... «Не всё равно. Ой, Лера, ну ты точно влипла». Я ощущаю, как к лицу приливает кровь, отчего щёки неприятно покалывает. И я очень надеюсь, что Матвей этого не заметил. Наверное. Или уже заметил. Матвей всё так же держит руку на весу, ожидая моего ответа. И он сто процентов должен быть или да, или нет. В этот раз отвертеться мне не удастся. «Ладно», — говорю ему, — «и кладу свою ладонь в его». Тепло, исходящее от его руки, смущает меня. Я отдаю стакан Лилии, и мы с Матвеем шагаем в толпу танцующих. А Лилия тем временем кричит «Оторвись там, Лера!». Мы останавливаемся по центру, где есть место, и замираем. Эта неловкость, которая вновь повисает между нами, раздражает меня с каждой секунды все больше и больше. Ни Матвей, ни я не решаемся начать первыми танец. Или «Каждый из нас ждет, когда другой начнет». И, слава богу, мне не приходится долго терзать глупыми мыслями голову. Ведь Матвей уже берет меня за талию и начинает раскачиваться из стороны в сторону. И я ловлю его ритм, только вот не понимаю, что это за танец. «Ты как?» — спрашивает он. «Нормально». Чуть слышно отвечаю я. «Что?» — Матвей наклоняется ближе. Он хочет, чтобы я повторила. «Только вот теперь на ушко». «Нормально», — говорю я, слегка повысив тон и случайно касаясь губами мочки его уха. Матвей дёргается, и мы встречаемся глазами. Обжигающий голубой омут кружит мне голову. Я словно чувствую каждой клеточкой своего тела, насколько напряжён Матвей. Как тяжело его дыхание. Не потому, что мы танцуем. Нет. Это чувство совершенно не передать словами. Адреналин зашкаливает в крови, и я нервно сглатываю тягучую слюну. Танец продолжается, а мы, как олухи, останавливаемся и смотрим друг на друга. Нужно что-то делать. Сейчас же. И на помощь мне приходит другая музыка, более ритмичная. Толпа разом вскрикивает, и наше напряжение куда-то уходит. А я тем временем улыбаюсь и начинаю танцевать. Ну ведь кто-то должен начать первым по-нормальному, да? Пускай это буду я. Покачивая бедрами из стороны в сторону, я держу дистанцию между нами. Матвей подхватывает ритм танца, и тоже старается не отставать. Мы то и дело подпрыгиваем на месте, машем руками. Но стоит мне развернуться к нему спиной, как я ощущаю его руки на своем животе. Горячие, прожигающие ткань насквозь. Музыка становится все более отрывистой и громкой. Еще одно ритмичное покачивание бедер, и парень полностью прижимает меня к себе. Я ощущаю, как его тело пылает позади меня. Мы сливаемся в танцы, словно мы одно целое. «Уже никого не существует, есть только я и он, только мы посреди этого танцпола». Ещё какое-то мгновение, и я ощущаю его тёплое дыхание на моей шее. Матвей нежно целует меня, от чего по телу разбегаются мурашки. «Нет, рано, очень рано, Лера, нужно развернуться». Но я не могу. В голове всплывают слова Лили о том, что мне нужно зажечь как следует, и я опрокидываю голову на плечо Матвея, продолжая с ним танцевать в унисон». Движение за движением, и я будто бы отрываюсь от земли. Что ждет меня завтра? Или через неделю? Неважно. Еще какие-то несколько секунд, и Матвей резко разворачивает меня к себе. Ощущая его крепкую руку у себя на спине. Мы как в страстном танго заканчиваем танец. Его губы так близко. А глаза, которые смотрят в мои, и это напряжение, которое усиливается между нами. Матвей отпускает меня. Я делаю шаг назад. И начинается другая песня. Мы продолжаем танцевать, покуда есть силы. Мы смеемся, и я впервые за долгое время понимаю, что именно этого мне не хватало. Простых танцев, которые пробивают на эмоции. Простого танцпола, на котором я могу оторваться по полной. Простой музыки, которая звучит из колонок, а не наушников в душной комнате но тут меня кто-то дёргает за руку и тащит на себя. Я поднимаю глаза и замечаю беспокоенного Тараса. «Тарас, пойдём», — говорит он мне, подхватив под локоть. «Тебе здесь не место». «Отпусти, Тарас, мне больно!» — восклицаю я, и тут вмешивается Матвей. «Ты слышал, что она сказала? Отпусти её!» «Я твоего мнения не спрашивал!» «Да что с тобой такое?» — ворчу я на Тараса, пытаясь вырваться из его рук. «Ты словно с цепи сорвался!» «Просто доверься мне», — говорит друг и толкает меня в сторону двери. «Я сопротивляюсь из последних сил, пока...» «Ты же видишь, она не хочет с тобой разговаривать». Вмешивается Матвей и кладет свою руку поверх руки Тараса. «Не лезь туда, откуда не хочешь получить по шее!» Шипит на него Тарас, и я едва различаю слова из-за грохочущей музыки. «Не забывай, с кем ты говоришь». «И с кем же?» «Во-первых, ты в моем доме». Заходит Матвей с козырей и сильнее надавливает на руку Тараса. Как известно, инерция работает на две стороны, поэтому от того, что Матвей нажал на руку Тараса, эту силу чувствую и я. Запястье начинает ныть, словно вот-вот мне его сломают, и я морщусь от ноющей боли. «Дай-ка угадаю», — поясничает Тарас. «А во-вторых, ты капитан команды, и при случае тебе не составит труда меня выгнать, так?» Матвей замолкает, но Тарас не дает ему и секунды, чтобы подобрать правильные слова. «Вот только проблема в том, что на носу отборочные игры, а у тебя нехватка ребят в команде. Я не думаю, что ты, так болеющий футболом, будешь набирать к себе кого попало. Ведь не зря ты наводил обо мне справки, прежде чем принять в команду, да?» «Справки?» – удивленно переспрашиваю я, но меня все игнорируют. «Я бы не рисковал, Тарас, а я бы не лез не в свое дело». Ребята настолько увлечены своим спором, что сильнее сжимают друг другу руки, а вот мне, в свою очередь, не становится от этого легче. «Отпусти Леру!» «Не лезь!» – вновь шипит Тарас. И первым не выдерживает Матвей. Он вцепляется в плечи Тараса и толкает его. Но Тарас не теряет бдительности, поэтому мгновенно отпускает мою руку и вцепляется в плечи Матвея. Освободившись, я вижу, как те, словно кошка с собакой, никак не могут решить, кто из них главный. Матвей... Ещё раз толкает Тараса с силой, и тот врезается в комод. Несколько зевак окружают их и перешёптываются. «Драка? Будет драка? Опять?» Я подбегаю к парням, пока они не начали драться. «А ну, прекратите!» — говорю я им и топаю ногой. Для чего? Не знаю. Всё равно не слышно, но, знаете, на душе как-то спокойнее становится. Однако ребята заняты только друг другом и своей яростью, и мне ничего не остаётся, как вмешаться. Я протягиваю руки и толкаю каждого из них в грудь, пытаюсь разнять и... Мне это, черт возьми, удается. Я вклиниваюсь между Матвеем и Тарасом и обращаюсь к своему другу. «Да что с тобой такое? Тебе вообще не стоило приходить на эту вечеринку». «Это еще почему?» – удивленно переспрашиваю я. Но Тарас молчит. Он смотрит на Матвея, который стоит позади меня. Они друг друга глазами душат, что ли. Я не понимаю их. «Почему я не должна была приходить сюда?» Снова спрашиваю я у Тараса, пытаясь перекричать музыку. «Почему?» «Ты да сама, не глупая девочка, не слушая его, кладёт на моё плечо свою руку Матвей и пытается притянуть меня к себе». «Нет, я хочу знать!» – психую в ответ и пытаюсь скинуть руку Матвея. «Почему?» Тарас по своей привычке закусывает щеку изнутри. Мне кажется странным то, что они двое вечно сцепляются, когда я нахожусь неподалёку, словно я не знаю чего-то. Словно я — это причина их ненависти друг к другу». «Ну, почему?» «Он тебе не пара», — говорит Тарас. «Ты сама это знаешь». «Да из чего ты взял, что он мне не пара?» «Ворчу на него?» «Хотя нет, ворчу — это мягко сказано. Я возмущена его поведением». «Только потом не плачьте мне в жилетку, когда он тебя бросит», — шипит Тарас. «Ты, видимо, перебрал», — возмущаюсь я. «Пойдём». Пытается взять ситуацию в свои руки Матвей, но я останавливаю его, вытянув указательный палец вперед. «Не нужно мне указывать, что делать, я сама как-нибудь разберусь». «Лер, отстань!» Понимаю, что больше не могу находиться рядом с ними и, обойдя их по дуге, иду вперед, просто куда глаза глядят. «Лера, постой!» Вдогонку кричит Тарас, но я лишь выставляю ладонь позади себя. Тарас знает этот жест. «Тогда лучше меня не трогать». Делаю глубокий вдох и по пути хватаю с подноса красный стакан. Лили не видно на горизонте. Что же? Придется ее найти, потому что я очень зла и на Матвея, и на Тараса, которые совершенно не умеют вести себя. Музыка бьет по ушам, заставляя морщиться. К ней добавился светофильтр, который мигает, как аварийная система, и кажется, что становится сложнее дышать. А вот и Лилия. Она плавно покачивает бедрами под музыку, подняв одну руку. Ее глаза закрыты, а красно-синий фильтр, исходящий от подвешенного шара к потолку, добавляет ее образу соблазнительности. Я делаю глоток из стакана и, оставив его в сторону, присоединяюсь к ней. Нам весело, нам хорошо. Мы улыбаемся, повторяем слова песни, звучащие из колонок. Наши движения синхронны, будто бы мы готовились к вечеринке, заучивая танец наизусть. Рядом с нами танцуют девчонки и парни. Один из них, лицо которого я не могу разглядеть – подкатывает сзади и пытается танцевать со мной. Я ничего не предпринимаю, продолжая не обращать внимания на него, однако он берет ситуацию в свои руки. Осторожно, словно хищник на охоте, парень дотрагивается до моих плеч и медленно соскальзывает теплыми ладонями вниз по обнаженной спине. К Лили в тот же момент тоже подходит какой-то парень. И она, не обращая внимания на меня, полностью окунается в ритм музыки, практически растворяясь в ней». Мы так танцуем половину песни, пока к нам не подходят две девчонки, имен которых я совершенно не запомнила. То ли Лиза и Катя, то ли Лена и Карина, но это не важно. В их руках по два красных стаканчика. Я, оторвавшись от танца с незнакомцем, принимаю один из рук девчонки. Поспешно делаю два больших глотка и разворачиваюсь лицом к парню. Оценивающе смотрю на него, но перед глазами все плывет. Однако это нисколько не сказывается на самочувствии. Внутри, там, где буквально полчаса назад я чувствовала тяжесть и непонимание, сейчас расположились окрыляющая лёгкость и беззаботность. И пока мы с незнакомцем танцуем, покачивая бёдрами и чокаясь стаканами удивительного красного стекла, замечаю, что Лили куда-то испарилась со своим кавалером. Пытаюсь найти её в толпе танцующих, но безуспешно. И пока... Я отвлеклась на поиски подруги. Мой настырный кавалер решает перейти грань дозволенного. Он обходит меня сзади и крепко-накрепко прижимает к себе, положив руку на живот. Поначалу я не обращаю на это внимания, продолжая осматривать танцпол. Картинка немного затормаживается, и я чувствую некую невесомость в ногах. Парень решает, что ему все дозволено, поэтому наклоняется еще ниже, да так что я ощущаю его томное отрывистое дыхание на своей шее. Он жмётся щетиной к моей коже, и я ощущаю щекотку. С одной стороны, мне приятно. Дрожь, расползающаяся по телу, заставляет меня расслабиться. Но, с другой стороны, это совершенно не похоже на меня. Нет, вы не подумайте, я люблю отрываться по полной, однако не до такой степени, как сегодня. Делаю последние четыре огромных глотка из стаканчика, Я ощущаю влажные губы на своей шее. Ну, нет уж, это перебор, причем полнейший. Я разворачиваюсь и заряжаю кавалеру хорошую пощечину. От неожиданности парень, кажется, даже не понял, что происходит. Но без лишних слов или действий я разворачиваюсь и, покачиваясь, следую в другую сторону. По пути я выпиваю, по крайней мере, еще один стакан, но уже более крепкого алкоголя, и... Меня уносит. Ноги подкашиваются... Координация нарушена и водит меня из стороны в сторону. Единственное, что я улавливаю, это басы музыки, отдающиеся звуками молота в висках. Я пытаюсь найти хотя бы какое-то место, чтобы присесть, но первый этаж занят под завяз. Практически на ощупь я следую вперед, пытаясь перебороть вертолетик перед глазами. В толпе меня то и дело кто-то подхватывает, тащит танцевать, но я пытаюсь следовать дальше, «Будто бы пробираюсь через тернистый лес, чувствую, как горло подступает тошнота, и, найдя первую девчонку, которая выглядит неопьяневшей, в отличие от меня, я спрашиваю у нее заплетающимся языком. «Где тут туалет?» «Вон там», — указывает она на комнату в нескольких метрах от нас. Я киваю ей в ответ и иду дальше, стараясь никого не сбить. Подойдя к туалету, я дергаю ручку, но дверь не поддается. Я ругаюсь, и тут замечаю лестницу, которая ведет на второй этаж».